александр шувалов африканские страсти роман 2016 год осень африка небо сплошь в тучах ни черта не видно порывистый ветер дождь такие ночи романтики влюбленные и даже туристы стараются оставаться дома, у себя или где еще. А вот для специалистов некой узкой направленности такая погода как раз то, что надо. Просто идеальная для работы. Они работали, пока... Пока вдруг не началось черт знает что. Беготня, вопли, беспорядочная стрельба сразу во все стороны и озарившие небо вспышки взрывов. Кому-то эта ночь запомнилась на всю оставшуюся жизнь, а у кого-то она тогда же и закончилась. Месяцем позже Москва, Россия. Сходили называться за хлебушком. Да уж не задалась командировка. Еще как не задалась. Задание, конечно же, выполнили, как иначе. Но улетали-то все миром. А назад вернулись только четверо, причем один у гробу. Трое навсегда остались там, в чужой стране. Никто и никогда не узнает, где их похоронили. И похоронили ли вообще? Они тупо бросили на прокорм местному зверю. Родина встретила вернувшихся в ордеб стол, как в таких случаях и полагается. Для начала письменные обязательно труки. Рапорта, произошедшем. Подробные, до самых мелких мелкостей. Бумаги на это не жалко. Древесину у нас в стране пока, слава богу, хватает. Не все еще в Китай продали. Далее. Обязательный разбор полетов, специально назначенной комиссией. Генерал, пара моложавых полковников в форме и два персонажа постарше в штатском. Седой вердила, с несколько исковерканным боевой биографией лицом и до противного вида лысый дедок. Позже выяснилось, что именно благодаря этой парочке оставшиеся в живых трое избежали достаточно серьезных последствий в виде неприятностей. Все это было потом, а пока творилось нечто отдаленно напоминавшее популярную игру рафинированной интеллигенции под названием что «где» и «нахрена». Только вопросов было куда больше, и последствия от неправильных ответов запросто могли быть куда как более серьезные для карьеры, а то и всей последующей биографии тех, кому эти вопросы задавались. А как, кстати, группа специального назначения главного разведывательного управления Оказалось на черном континенте и зачем? Тут все более или менее понятно. Перед российским бизнесом замаячила реальная перспектива поучаствовать в разработке полезных и очень полезных ископаемых, залежами которых были богаты недра одного государства, того самого континента. До того времени этим занимались исключительно компании стран свободного мира и после той Демократической традиции честно делились доходами с местами, то есть отдавали им 20, а то и все 10% от прибыли, а остальное скромно распихивали по собственным бездонным карманам. В один прекрасный день терпение местных извините из выражения «элит» подошло к концу. «Элит» взвыли, нечеловеческим голосом, как будто им что-то прищемили» и принялись искать других партнеров и инвесторов. Углядели на другом конце географию Россию и принялись осторожно наводить мосты. Российский бизнес, приглашение к танцу, воспринял с восторгом, аж целюнки потекли, и тут же высказал серьезное намерение немедленно сочетаться с законным браком и приступить к исполнению супружеских обязанностей. В смысле начать сотрудничать и по-честному делиться прибылью, то есть процентов аж 40 аборигенам, и жалких 60 себе. Местных такой расклад вполне устроил. В перспективе наметилась возможность разворота богатого недрами государства на 180 градусов, то есть черной задницей к прежним партнерам и прекрасным, того же цвета ойцом, к России. Отечественный бизнес – Записался на прием к государству, в ходе которого озвучил тему. Держава выслушала, одобрительно кивнула и начала кое-какие движения по своим каналам. А тут подоспела просьба президента страны возможного партнера. Ему вдруг кровь из носу порадобился засевший на севере лидер сепаратистов. Причем не его голова, а он сам целиком и непременно живой. Так в Африке и объявилась группа спецов из ГРУ. Задача перед прибывшими поодиночке туристами, журналистами и прочими истами, в скобках, была проста и привычна. пробраться, осмотреться, а потом нанести визит. Схватить злодея, спеленать и тихонько удалиться, восвоясь в смысле на базу, где издать по описи. Ничего особо сложного для группы из семи боевых единиц. Тем более, что в обеспечении мероприятия им была выделена аж целая рота львов вместо их командос. Достаточно подготовленных бойцов, по уверению принимавшей стороны. Но если все так, заинтересовалась комиссия, то какого черта все закончилось не так, а совсем иначе? С этого места и поподробней. Да вот того самого, рогатого. В дело, как часто бывает, вступил так называемый человеческий фактор. И уже никто не узнает, что стало причиной возникшего на ровном месте бардака. То ли у кого-то из местных сдали нервы, то ли командовал ими не просто дурак, а дурак с инициативой. И эту самую инициативу не замедлил проявить. В общем, поперли эти долбаные командос на мятежников, как танки, на сельскую пивную. И пошло, и поехало. Шум, гам, мат, перемат со всех сторон, пальба во все, опять же, стороны, взрывы, гранат Наших возникшая веселуха застала в самый неподходящий момент. К тому времени они успели снять часовых, добраться до палатки командира, извлечь его из койки, Ласково обездвижить и начать отход. Двоих скосило пулеметной очередью. Одного разорвала граната из подствольника. Еще одного ранило. Настолько тяжело, что до базу он не дотянул. Оставшиеся трое пробежали с раненым и пленным около пяти километров по местной флоре. Загрузились во внедорожник и убыли. Их отход, кстати, ни одна сволочь не прикрывала. К тому времени... Хваленные львы уже разбежались в разные стороны, теряя на ходу тапочки». «Не надо перекладывать вину на других», — веско заявил один из полковников. «Имейте смелость признать допущенные ошибки». А второй из них вдруг задался вопросом, почему группа не вынесла с поля боя погибших. Как он, интересно, это себе представлял. И так далее». Переговор получился мягкий, вернее, не было никакого приговора, все трое были оставлены в рядах, вот только в родной конторе, ни для одного из них места не нашлось. Новый министр обороны как раз затеял очередной кадровый секвестр ГРУ и гибель большей половины группы, оказалось, прошу прощения за цинизм очень даже в тренде. В общем, всем было предложено по несколько равноценных должностей от Москвы до самых докрайн, исключая, естественно, саму Москву. Каждый принимал решение самостоятельно, но получилось вполне единодушно. С вещами на выход, и хрен с ней, с пенсией. Встретились они недели через три. Разместились на тесной кухне в квартире одного из них, посидели напоследок по-скромному, Несколько бутылок ее родимой, без особых изысков закуска. И четыре до краев наполненные рюмки, накрытые ломтиками хлеба. В память о тех, кому не повезло. Их осталось только трое. Командир группы, тридцатилетний подполковник Игорь Кузьмин, позывной Ворона. Крепкий мужчина, среднего роста, с худощавым, несколько удлиненным лицом. С заметно свернутым влево носом. При наличии органов обоняния таких размеров категорически не рекомендуется заниматься единоборствами. А он занимался... Майор Владислав Евтюхин, позывной тайшет, на пару лет младший командира, взрослый, атлетического вида, темноволосый красавец, с голубыми глазами, вылитый, известный французский актер в молодости. Предмет воздыхания многих дам, такому бы податься как раз в артисты и торговать за немалые деньги. Лицо. А он почти 10 лет налево и направо сорил собственной головой за очень скромные денежное содержание российского офицера и, наконец, хозяин квартиры, самый младший в компании, 24-летний старший лейтенант Иван Воскресенский, позывной подсолнух, среднего роста среднего телосложения, очень коротко стриженный шатен с румянцем во всю щеку. — Вы бы, юноша, хоть мебель какую прикупили, что ли? — нарушил долгое молчание Кузьмин, оглядев скромное убранство кухни. — А то даже как-то неприлично. «Нахрен — Нахрен! — отозвался Иван. — Квартира служебная, к понедельнику велено освободить. — У всех с понедельника новая жизнь! — — заметил Евтюхин. — Вот только у ребят... — Да уж, — согласился Воскресенский, — сходили, называются, за хлебушком. — Не сложилась командировка. Кузьмин разлил водку по рюмкам. — По последней за ребят. Выпили, не чекаясь, и вскоре разошлись в очень разные стороны. Ничего удивительного. Вне службы все трое так получилось, общались нечасто. На прощании, конечно же, обговорили условия связи. Так, на всякий случай. 9 лет и 8 месяцев спустя. Год 2021. Часть первая. Отрывок из разговора. Вас устраивают условия? Более чем. Хотел ответить некто с другой стороны разговора, но сдержался и ответил сдержанно. «Вполне. Когда ожидается подписание контракта?» «Как только вы исполните обещанное. Значит, в самое ближайшее время?» «Очень на это надеемся. Даже не сомневайтесь». Разговор велся на безукоризненном французском, при том, что для одного из собеседников он точно не был родным.